538. Октябрь 25. Наблюдаем неслыханное напряжение тьмы, когда требуется напрягать все силы духа, чтобы противостать ей. Нужно единение непрерываемое. Необходимо его осуществить. Прерываемость связи открывает возможность для нанесения ударов. Где найти слова, чтобы убедить в опасности разрыва дозора? Как можно успокоиться или отвлечься, если множество злобных глаз следят, как и чем причинить вред? Облечься в постоянную молитву будет верной защитой. Все, что можно, надо собрать, чтобы выстоять натиск.